Все вокруг вызывало у них по-детски восторженное любопытство. Жаль только, что любопытством дело и ограничивалось. Казалось, их совершенно не интересует, собственно, цель полета, исследование новой планеты, установление контакта с ее обитателями. Если они летели сюда не для этого, то для чего тогда? Издевательство. — бормотал Гадюкин. — Башкой они, что ли, при посадке ударились? Нет, какое-то общение с центаврианами все-таки шло. Лаборантка Таня возилась с ними, как с маленькими детьми. Учила азбуки на кубиках, показывала картинки и от души радовалась каждому выученному слову. Космонавты уже отличали ее среди прочего персонала даже называли по имени. Но больше они ничего имени не запомнили даже профессора Гадюкина. Того это не на шутку уязвляло, хотя он и сам признавал, что Аристарх Митрофанович запомнить несколько сложнее, чем коротенькая Таня. Так прошел и второй год. Разочаровавший всех проект «Центавр» был задвинут в дальний ящик. Занимались им теперь спустя рукава, уже мало на что надеясь. Инопланетяне вели себя прилично, но не желали не обучаться земным языкам сами, ни помогать выучить свой. Были перепробованы все известные способы общения, от азбуки глухонемых до криптографического письма. Сантовриане каждый раз вежливо внимали суетящимся вокруг людям, но не более того. Профессор Гадюкин лично выдумал несколько новых способов и принимал любые посторонние предложения, вплоть до самых дурацких. Именно ради Центавриан был запущен проект «Мнемозина», призванный найти способ читать мысли. Но здесь спасал даже уникальный гений Гадюкина. Правда, аппарат «Мнемозина» в конце концов все же появился на свет. Однако совершенно не таким, как задумывался. По мере того, как проваливались попытка за попыткой, интерес к пришельцам все больше ослабевал. Кое-кто даже начал вспоминать о той шутке Гадюкина насчет вскрытия и препарирования. Только теперь уже всерьез. Пока что дальше разговоров дело не шло, инопланетян всего две штуки, чтоб так просто ими разбрасываться, но время шло, контакта по-прежнему не было, и идея привлекала вся новых сторонников. Закончился третий год, Гадюкин так и не добился ничего интересного, вот разве что центаврияне слегка располнели от обильного питания и малоподвижного образа жизни. Других перемен не наблюдалось. К проекту «Центавр» уже давно относились так же, как в больнице относятся к постоянному пациенту. Вылечить не удается, но не выгонять же на улицу. Пусть лежит себе, койку не продавит. Но однажды вечером когда профессор уютненько сидел за чаем с бутербродами, к нему вновь заглянул Эдуард Степанович. «Добрый вечер, профессор!» «Добрый вечер, батенька!» — ласково кивнул Гадюкин. «Присаживайтесь, угощайтесь!» «Спасибо, не откажусь!» «Мажьте хлеб вареницем, мажьте!» «Да, спасибо, я мажу!» «Нет!» — Вы вареньицем мажете? — сердито нахмурился Гадюкин. — А икорку не трогайте, я ее и сам люблю. Эдуард Степанович рассеянно отхлебнул чаю и сообщил. — Между прочим, профессор, я к вам по делу. — А кто сомневается, батенька, вы просто так никогда не заходите. Ну что, чего вам на этот раз изобрести? «Плутониевый антидот хотите?» «А это что такое?» — заинтересовался главбес. «Да родилась это вот интересная мыслишка. Плутониевый раствор с кое-какими добавками вводится внутривенно. Если все пройдет правильно, подопытный приобретет иммунитет к умеренным дозам радиации». «Да, заманчиво». «А если неправильно?» «Тогда умрет», — пожал плечами Гадюкин. «Но вы не волнуйтесь, я на собаках уже экспериментировал. Смертность всего тридцать процентов. Давайте теперь на людях попробуем». «Лучше все-таки пока на собаках», — отказался Эдуард Степанович. «Но я к вам по другому делу». «Слушаю внимательно, батенька» и кипяточку подлить? — Немножко. Мне только что сообщили из поломарской обсерватории, но они опять засекли метеор с теми же свойствами, что три года назад. Спрашивают, интересуемся ли мы еще этим феноменом. — Бать-то никомой! Да что же вы молчите! — охнул Гадюгин. — И когда оно шлепнется? — говорят завтра в полдень приблизительно в том же районе что и раньше лелик аку чемоданы позвал профессор аккуратно завинчивая баночку с вареньем немедленно за стеной заворочалась и заворчала что то огромное продремавший весь день ассистент неохотно поднимался с матраса спал он прямо на полу Ни одна нормальная кровать его тушу не выдерживала. На следующий день профессор Гадюкин уже стоял возле ЛТ-42, прикрывая лысину широкополой Панамой. Денек выдался еще жарче, чем три года назад. На сей раз посадка инопланетного звездолета состоялась не в апреле, а в июне. В прохладном сумраке летательной машины... Сонно бормотали что-то свое центавриане, успокаиваемые лаборанткой Тани. Профессор решил, что для контакта будет полезно, если космонавты сразу увидят, с каким гостеприимством на Земле приняли их сородичей. Все очень надеялись, что на сей раз прилетит кто-нибудь, способный усвоить русский язык.